Глава 24. Босх, надев перчатки, разложил листки на столе в гостиной. Пока Холлер читал письмо и завещание, Гарри сидел за компьютером, пытаясь получить доступ к списку родившихся в округе Сан-Диего в 1970 году. После смерти Уитни Венса правила игры изменились. Боск чувствовал, что нужно поскорее найти наследника, вернее, наследницу, дочь Доминика Сантанелло и подтвердить ее родство с Венсом через анализ ДНК. К несчастью, в общедоступной базе Бюро статистики и актов гражданского состояния были записи лишь за последние 24 года. Как и в случае с Домиником Сантанелло, придется вручную смотреть микропленки, чтобы найти нужное свидетельство о рождении. Когда Босх записывал адрес, офис-бюро располагался на Роуз-Кранс-стрит, Холлер сделал первые выводы насчет обоих документов. «Не подкопаешься?» — сказал он. Взглянув на него, Босх спросил, «К чему?» «Черт возьми, да не к чему», — ответил Холлер. «Перед нами собственноручно составленное завещание, то есть написанное от руки. По дороге я все выяснил. В Калифорнии такие завещания имеют юридическую силу, конечно, после надлежащей проверки. «Думаю, Венс об этом знал». «О да, он много о чем знал. Потому ты положил в конверт ручку, а вовсе не из-за той билиберды, что написано в завещании. Он прислал тебе эту ручку, чтобы было чем заверить подлинность документа. Говоришь, на той неделе, когда ты был у него в особняке, старик был в здравом уме и твердой памяти? Как здесь и написано?» «Да, верно», — кивнул Босх. И по нему не было видно, что он болен или что здоровье его пошатнулось, спросил Холлер. Нет, покачал головой босх. Разве что он был дряхлым стариком. Любопытно, что найдет коронер. А мне любопытно, станет ли коронер хоть что-то искать. Венсу было восемьдесят вряд ли его тело будут внимательно осматривать. В таком возрасте смерть обычное явление, и думать нечего. Хочешь сказать, вскрытия не будет? Теоретически должны сделать, но по факту вряд ли. Если полицейские Пасадены записали смерть как естественную, могут обойтись и без вскрытия. Разве что судмедэксперт заметит при осмотре что-нибудь подозрительное. «Но поживем-увидим», — сказал Холлер. «У тебя есть связи в полиции Посадены? не «Не-а, а у тебя?» «Не-а». Вместе с Холлером в дом вошел его водитель, принес копировальный аппарат и вернулся в машину. Теперь же Холлер взял пару перчаток из картонной коробки, которую Босх заблаговременно поставил на стол, натянул перчатки и приступил к копированию документов. «Почему себе такой не купишь?» — не отрываясь от работы, спросил он. «У меня был», — сказал Босх. «Но Мэдди забрала его с собой, а новый поставить руки не дошли». «Как у нее дела?» «Нормально. А у Хейли?» «Тоже ничего, вся в учебе». «Это хорошо». Наступила неловкая пауза. Мэдди и Хейли были одногодкие и двоюродные сестры, единственные дети Босха и Холлера. Обе поступили в университет Чепмана, но интересы и специальности у них были разные, и девочки, вопреки надеждам отцов, так и не сдружились. На первом году они жили в одной комнате, но на втором разъехались. Хейли осталась в общежитии, а Мэдди и ее подружки с факультета психологии сняли дом. Сделав с десяток копий завещания, Холлер занялся письмом Вэнса, адресованным Босху. Его он тоже скопировал раз десять. «Зачем так много?» – спросил Босх. «Затем, что всякое бывает», – ответил Холлер. Босха эта отговорка не устроила. «И что будем делать дальше?» – спросил он. «Ничего», – сказал Холлер. «Не понял». «Ничего. До поры до времени. Никакой огласки, никаких судов». «Сядем ровно и будем ждать». «Почему это?» «Продолжай вести расследование, убедись, что у Венса есть наследница. После этого посмотрим, кто сделает первый шаг, как отреагирует корпорация. А когда противники раскроют свои планы, мы вступим в игру, уже понимая, что у них на уме». «У них?» – удивился Босх. «Мы ведь даже не знаем, кто эти они». «Еще как знаем». Корпорация, совет директоров, служба безопасности, все без исключения. Вот кто эти они. Ну, не исключено, что прямо сейчас они следят за нами. Всегда нужно исходить из того, что следят, но им неизвестно, что у нас в руках. В ином случае этот конверт не пролежал бы в твоем почтовом ящике целых четыре дня. Это было дельное замечание, и Босх кивнул. Холлер указал на документы на столе. «Нужно сохранить их», — сказал он, имея в виду оригиналы, «любой ценой». «У меня есть депозитная ячейка», — сообщил Босх, — «в Студио Сити». «Поверь, они уже в курсе. Скорее всего, им все про тебя известно. Поэтому берем копии и прячем их в твоей ячейке. Пусть думают, что там лежит оригинал». «А где он будет на самом деле?» «Что-нибудь придумаешь, только мне не говори». «Почему?» — удивился Босх. На тот случай, если судья выпишет ордер, и я обязан буду предъявить завещание. Но завещания у меня нет, и я не знаю, где оно, поэтому с меня взятки гладки. Не глупо. Еще нужно связаться с Идой Форсайт, сказал Холлер. Если ты прав, и это она тайком отнесла письмо на почту, нужно взять у нее письменное заявление. Будет еще одно доказательство, что завещание подлинное. У каждого нашего шага должно быть материальное подтверждение. Когда я, наконец, пойду с этим делом в суд, не хочется, чтобы меня там порвали в клочья. Если у нее есть водительские права, я найду адрес. Не снимая перчаток, Холлер взял золотую ручку. Еще и эта штука, — проговорил он. Уверен, что на той неделе у старика была именно она. Абсолютно. К тому же я видел ее на фотографии на стене. Венс подписывал ей книжку для Ларри Кинга. Круто. Может, вызовем Ларри в суд, как свидетеля? Получим пару лишних заголовков в газетах. Еще нам понадобится заявление Иды. Не забывай, подтверждения нужны на каждом шагу. Ручка, его подпись, сделанная теми же чернилами. Все должно сойтись. Есть у меня на примете одна лаборатория. В нужный момент там все проверят. Закончив с документами, Холлер разложил все 20 копий попарно. «Скрепки есть?» — спросил он. «Нет», — ответил Босх, — «у меня есть в машине. Бери половину копий, а я возьму вторую. Один комплект, сунь под матрас, еще один отвези в банковскую ячейку. В общем, разложи по разным местам, это не повредит. Я сделаю то же самое». «Куда ты сейчас?» — спросил Босх. «В суд. И буду притворяться, что нихрена не знаю об этом завещании. А ты как найдешь наследницу? Подтверди ее родство с Венсом. «Когда найду, говорить ей, что к чему, или сделать все тайком?» «Тут уж сам думай». «Но что бы не решил, помни, что секретность — наш главный козырь». «Понял», — кивнул Босх. Холлер открыл входную дверь, свистнул и помахал водителю рукой, чтобы тот пришел за копировальным аппаратом. Выглянул на веранду, посмотрел направо-налево, нет ли кого на улице, и вернулся в дом». Водитель вошел в комнату, отключил аппарат от сети и обернул шнур питания вокруг корпуса, чтобы тот не путался под ногами. Холлер, стоя у застекленного выхода на террасу, смотрел на Кауэнга-Пес. «Тихо тут», — заметил он. «Ты глянь, сколько деревьев». Сам он жил на противоположном склоне с видом на Сансет-Стрип и громаду мегаполиса. Босх шагнул вперед и раздвинул двери на несколько футов, впустив в комнату нескончаемый гул шоссе у подножья горы. «Не так уж и тихо», — заметил он. «Как будто океан шумит», — сказал Холлер. «Все здешние себя в этом убеждают. Как по мне, больше похоже на шоссе». «Ты много чего повидал. Столько лет в полиции, столько убийств, жестокости, грехов человеческих». Холлер задумчиво смотрел на перевал. Над хребтом по другую сторону от шоссе парил, раскинув крылья, краснохвостый сарыч. «Но с таким ты еще не сталкивался. На кону миллиарды долларов. И эти люди пойдут на все, повторяю, на все, чтобы оставить их себе. Будь к этому готов». «Ты тоже», — сказал босс.